Внешний вид имеет значение. Каждое утро, вставая с постели, я смотрюсь в зеркало и думаю, сегодня я не такой сонный, как вчера. Или, кажется, круги под глазами стали еще темнее. Или иногда, да, сегодня я не так уж плохо выгляжу. При этом, что интересно, я не думаю ничего такого, глядя на других людей. Я просто не замечаю, если в их внешности нет ничего действительно сильно бросающегося в глаза. насколько они изменились с тех пор, как я видел их в последний раз. Люди просто похожи на самих себя. И точно так же справедливо обратно. Окружающие совершенно не обращают внимания на круги под моими глазами или даже, увы, не отмечают те моменты, когда я действительно выгляжу неплохо. Это потому, что, как мы установили в правиле 38, мир не вращается вокруг вас. Никому до нас нет дела. Никто ничего не замечает. Я знаю, о чем вы думаете. Одно дело немного устать и выглядеть от этого неважно, но автор совершенно не имеет понятия о том, как каждый день жить с огромным уродливым носом или весом 130 килограммов или с плохими зубами. Вообще-то мне ни к чему это знать, потому что в любом случае остается в силе принцип «Всех волнует то, как выглядят они, а не то, как выглядите вы». Вы хотите привести мне данные исследований, которые показывают, что привлекательные люди удачливее в жизни? Я знаю. Точно так же, как усердно работающие люди. И люди, которые умеют нравиться окружающим, и упорные люди, и люди с большим количеством друзей, и еще самые разные люди. Знаете, даже если вы действительно уродливы, в чем я сомневаюсь, Все равно вы можете добиться успеха в жизни разными способами, которые полностью в вашей власти. Вы хотите знать, как же вам найти партнера, если на вас противно смотреть? Ну а как находит супругу или супруга половину людей, которых вы встречаете на улицах? Многие из них не выглядят так уж с ног сшибательно. Ну ладно, допустим. Вам будет несколько сложнее найти партнера на одну ночь, если вы будете упорно торчать там, где собираются красавицы и красавцы, но, по-моему, это только плюс. Если вести речь о долговременных отношениях, то человек, заслуживающий их, обратит внимание на то, что скрывается за вашей внешностью. Извините, скажу точнее. Он обратит внимание на все, что в вас прекрасно. У каждого из нас это есть. Он не заметит вашего огромного носа, потому что будет смотреть в ваши прелестные глаза. Вы их никогда не замечали, потому что все время заняты тем, что рассматриваете свой нос. Он увидит вашу сияющую улыбку, а не то, сколько вы весите. И главное, он увидит реального вас под покровом внешности. Поверьте мне, даже самые отвратительно выглядящие люди находят спутников жизни, причем тех, кто любит их такими, какие они есть. Значит, найдете и вы. Но знаете, что имеет самое большое значение? Ваша уверенность в себе. Потому что уверенность привлекает и в мужчинах, и в женщинах. Научитесь не обращать внимания на те части вашего тела, которые вас не устраивают, и сосредоточьтесь на том, что вам в себе нравится. Выставляйте это на показ. Не прячьтесь по углам, стараясь, чтобы вас никто не заметил, а демонстрируйте свои роскошные волосы. или то, как хорошо сидит на вас сшитое по последней моде платье, или ваши изящные руки. Когда вы научитесь любить себя сами, вас будут любить и окружающие. Им не придет в голову, что вы не так красивы, как кажетесь, потому что для них, да-да, на вас свет клином не сошелся. Правило 59. Будьте довольны тем, как вы выглядите.